Издательство «Бомбора». «Океан книг». Анастасия Сафина, Нино Пипия. «Лёгкие роды. Всё, что нужно знать будущей маме о беременности, родах и первых неделях материнства». «Введение». Добро пожаловать в нашу аудиокнигу, уважаемые слушатели. Я Анастасия Сафина. Моё знакомство с темой родов как таковой началось с моей собственной беременности. До своих родов я не старалась сильно вникать в подробности, поскольку, как и многие женщины, думала, что это естественный процесс, а в случае чего врачи подскажут, что делать. Также я была уверена, что после родов у меня будет достаточно времени, чтобы разобраться во всех нюансах кормления и ухода за ребенком. Только потом, когда в родах был применён запрещенный прием Кристеллера, когда пришлось пролежать неделю с маститом в больнице из-за неправильно организованного грудного вскармливания, я начала активно вникать в эти темы постфактум, осознав всю их важность. Оказалось, это так интересно. Всё, что я узнавала, ещё и тесно переплеталось с моим основным образованием – психологическим, мго Сейчас у меня за спиной более чем пятилетний опыт работы психологом в роддоме и женской консультации. Семилетний опыт сопровождения в различных роддомах сотен родов в качестве доулы. Также я консультант по грудному вскармливанию – консультант по семейному сну и прикорму. В 2018 году мы с партнёром основали самую крупную в СНГ онлайн-школу по подготовке к родам, которую прошли уже десятки тысяч женщин и семей по всему миру. Теперь пришла идея собрать концентрат опыта и знаний в аудиокниге. Она всегда под рукой. В ней легко найти нужную тему. С ней комфортно узнавать новое. Ее можно дать послушать подруге, маме, дочери. Здесь действительно собран уникальный опыт. Мой и специалистов нашей школы. Мне бы хотелось, чтобы каждая женщина была готова к беременности и родам. К новому и важному этапу в своей жизни. И проживала его с легкостью и радостью. Поэтому мы делаем эти важнейшие знания доступными большинству. Передаю слово моему соавтору Нино, прекрасному специалисту, чьи советы и примеры из практики будут вам очень полезны. Меня зовут Нино Пепия. Я врач-акушер-гинеколог. Также у меня есть квалификация врача ультразвуковой диагностики. «Я счастливый человек» так как моя работа и есть мое любимое дело, которое приносит мне удовлетворение и радость. Мне посчастливилось принять уже более трех тысяч родов за время моей работы в одном из лучших роддомов Москвы. И за время многочисленных дежурств я осознала, как важно, чтобы будущие мамы понимали, что с ними происходит. Именно поэтому я с радостью преподаю в онлайн-школе легкие роды. Для меня всегда особая радость быть в родах с пациентками, беременность которых я вела с самого начала. Держу новорожденного малыша в руках и вспоминаю, как видела его еще небольшой точкой на аппарате УЗИ. С помощью этой аудиокниги я буду виртуально сопровождать вашу беременность и роды. Надеюсь, что знания, полученные от меня, придадут вам спокойствие и уверенности. Я люблю говорить своим пациенткам, которых волнуют предстоящие роды, что человечеству миллионы лет, и процесс рождения продуман природой до мельчайших деталей. Но полагаться на природу на 100% не стоит, так как основной ее закон – это естественный отбор. Согласитесь, никто из нас не хотел бы стать его жертвой. Именно для этого и нужны врачи. Наша задача – вовремя выявить, когда что-то идёт не так, и исправить это. Ведь главная цель родов – это здоровая мама и здоровый малыш. Уверена, вы разделяете моё мнение о том, что беременность – удивительное состояние. Но будем реалистами. Сложно наслаждаться жизнью, когда вас тошнит при виде еды, и при этом вы хотите есть» когда сложно спать, потому что принять удобную позу оказалось той еще задачкой, когда вы впервые узнаете, почему неразрешенные проблемы в народе принято называть геморроем, а единственной удобной для вас обувью становятся кроссовки или мягкие туфли на размер больше привычных. Я с радостью предложила бы каждой из вас волшебную таблетку после которой беременность будет протекать безоблачно, а роды станут легкими и приятными. Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому я дам вам подсказки, которые на каждом этапе беременности и родов будут облегчать ваше состояние. Кто-то из вас будет порхать всю беременность, а кто-то столкнется с дискомфортом. Но игра в любом случае стоит свеч. Приятного и полезного прослушивания!